Глава двадцать «Где она?» Высокий голос Венерины эхом разнесся по залу, пробирая до костей. «Найди мерзавку! Она не могла далеко уйти!» Мою пропажу все же обнаружили. Один из охранников поднял тревогу, когда не увидел меня в чаше, а на его зов приплыли еще несколько тварей, включая саму ведьму. Это было плохо, хотя и ожидаемо. Загвоздка была в том, что незамеченный я из этого замка, скорее всего, выбраться не смогу. Магии было все так же катастрофически мало, а прятаться вечно не получится просто потому, что все руины довольно хорошо просматривались со всех сторон. Так что своим побегом. Я просто немного отсрочила неизбежное. У меня получилось спрятаться в небольшой комнате в нише, с двух сторон, огороженной большими колоннами. Из-за того, что замок не освещался, комната была довольно темной, И если специально не всматриваться, то меня можно и не заметить. Однако сидеть тут вечно все равно не получится. Надо думать, что делать дальше. Снаружи были слышны крики и приказы о поиске. Благо владелица анимарконией позволяла спокойно понимать то, о чем говорили все эти существа. «Проверить верхние помещения! Девчонка не могла далеко уйти! Под водой не забудьте искать! Она могла спрятаться где-то там! Она дышать там не сможет, она же человек! Раз смогла улизнуть, значит, и под водой сможет сидеть! Ищите!» Все существа говорили на разных наречиях, но каким-то непостижимым образом понимали друг друга. Может, на них Венерина тоже какую-то магию задействовала, хотя сейчас это не имело значения, понимали друг друга они прекрасно, и теперь всем скопом поплыли и пошли меня искать. Удриары, так как могли передвигаться по суше некоторое время, распределились на поверхности а асикаэлии и Никаиры, похожие на скатов, скрещенных с человеком, Скрупулезно осматривали дно и водное пространство. Если меня сейчас найдут, то мне конец. После моего побега меня даже слушать не станут. Просто выкачают всю магию и убьют в ту же минуту, дабы больше не создавало проблем. Нужно что-то придумать. Однако, что тут можно придумать? Только ждать. Через пару мгновений я услышала, что в комнату, перебирая щупальцами, вошел или вплыл, Один из похитителей. Вошел и замер где-то на середине. Странно. Насколько я знаю, у не могут чувствовать ауру человека, сканировать ее. Значит, ощутить мое присутствие он не может, если только услышать. Поэтому я старалась даже дышать через раз, дабы никоим образом не выдать свое местонахождение. Несколько минут в помещении стояла почти осязаемая тишина. Нарушаемое только моим бешено стучащим сердцем, которое, казалось, было слышно везде, а также шумом снаружи от моих поисков. Интересно, сейчас меня не заметили? Не успела я об этом подумать, как ногу обвило что-то скользкое и неприятное, а в следующий момент резко дернуло наружу, от отчего я тихонько взвизгнула и оказалась прямо перед одним из воинов Удриар который буквально прожигал меня ледяным взглядом. Не говоря ни слова, он развернулся и потащил меня в сторону выхода, видимо, чтобы сдать с рук на руки, или щупалец на руки Венерине. Что делать? Кричать? Вырываться? Нет, все бесполезно. Может, попробовать договориться? Подожди! Я собрала остатки силы магии, чтобы заговорить с воином на его наречии, на то, что меня услышат и послушают, Надежды мало, но это был единственный шанс хотя бы отсрочить неизбежное. Вопреки моим ожиданиям, воин остановился и обернулся, рассматривая меня заинтересованно. «Ты понимаешь наше наречие?» Глухо и тихо переспросил он, словно не хотел, чтобы нас услышали за пределами этого небольшого помещения. Вместо ответа я только утвердительно кивнула. «Значит, поэтому тебя так хотела заполучить вина». «Вина?» Он называет Венерину так, словно они давние друзья или приходится друг другу кем-то большим. «Отпусти меня», — так же тихо ответила, не отрывая взгляда от существа. «Она уже получила мою магию, я ей больше не нужна. Если ты отведешь меня к ней, меня сразу убьют, а если оставишь тут, то будет хотя бы призрачный шанс на спасение». «И зачем мне это делать?» — холодно переспросил Удриар, сжав мою ногу еще сильнее, отчего пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. «Мне нет никакого смысла помогать тебе или скрывать местонахождение. Но зато если я тебя найду и доставлю в Вине, то заслужу похвалу». «Ну да, действительно. Это было логично. Кто я такая, чтобы послушать мою просьбу пойти навстречу и не выдавать? Никто» а вот венерина похоже этого воина с ней связывает не только дружба ты ее любишь удряр уже собирался уходить волоча меня за собой словно на привязи однако эта тихая фраза заставила его остановиться я боялась что надо мной посмеются разозлятся выволокут буквально за шкирку к ведьме но никак не ожидала того что окажусь права воин не смотрел на меня но по чуть опущенной голове стало понятно, что эта тема для него болезненная. «Любовь. Наверное, это подходящее слово, чтобы описать то, что я ощущаю». Глухо отозвался воин, все так же не поворачиваясь. «Однако Вина никого не любит. Она просто не способна на это. Так что мои чувства ничего не стоят. Поэтому я просто хочу заслужить ее доверие и похвалу». «Может быть». Я не берусь судить ни ее, ни тебя. Так же тихо отозвалась, стараясь не выдать своего волнения. Но раз ты способен любить, способен чувствовать, то поймешь меня. поймешь всех тех, кто ждет похищенных вами девушек дома. Ведь у каждой из нас есть те, кто нас любит. У нас есть семья, у некоторых девушек есть дети. Они ждут свою маму дома, живой и невредимой. Они надеются что в один прекрасный день она вернется и все будет как прежде, как они будут жить, если мама не станет? я зацепилась за последнюю надежду, которая показалась передо мной за чувство, за любовь, за понимание, может даже и на мирному существу скорее всего не знающему ласки и тепла, не будет это все чуждо и меня смогут услышать, хотя бы попытаются мы вам не нужны продолжила я. «Венерина собрала практически всю нашу магию в свой камень, так что вам стоит просто нас отпустить. Не убивать, а отправить на все четыре стороны. Просто дать нам шанс!» Последние слова я практически прошептала, и голос предательски дрогнул. Вот как я не старалась держаться, быть сильной. Но сейчас перед глазами встал образ маленькой Мири, которой я рассказывала сказку о злом драконе и рыцарях, которые ее обязательно спасут. Я ведь вещала, что ее мама вернется, что все обязательно будет хорошо. Но сейчас это обещание целиком и полностью зависит не от меня, а от воина, который, как оказалось, способен на некоторые эмоции». Удриар молчал. Повернулся ко мне и даже чуть ослабил захват моей ноги. Молчал и только пронзительно смотрел в глаза, возвышаясь надо мной словно стараясь отыскать в них какие-то ответы. «Я не могу отпустить вас всех». После пары минут напряжения он все же ответил. «Это не в моих силах, но я могу сделать вид, что не нашел тебя». «Не нашел?» Боги, я даже дыхание задержала, боясь спугнуть этот призрачный шанс. В подтверждении своих слов воин отпустил мою ногу и чуть отодвинулся от меня чем я незамедлительно воспользовалась и осторожно встала, не сводя взгляды с него. «Я уйду и скажу, что наверху никого нет. Но дальше ты будешь предоставлена сама себе. Если тебя найдет кто-то другой, то это уже будет не моя забота». Не сказав больше ни слова, воин направился к выходу. «Спасибо», — выдохнула тихо, после чего он чуть обернулся. «Не стоит». Я лишь дал тебе один шанс на спасение, о котором ты просила. Он ушел, а я замерла на месте, все еще не до конца поверив в то, что услышала. Удриар дал мне шанс, пусть действительно мизерный, призрачный, но все же шанс. И мне обязательно нужно им воспользоваться, хотя бы попытаться. Что мне делать дальше, понятия не имела, так что просто решила действовать по ситуации». На спасение было мало надежды, все же почти три предыдущие недели ни одну из девушек не могли найти. С чего вдруг найдут сейчас? Так может, есть шанс подать какой-то сигнал или хотя бы выбраться на поверхность, но для этого нужно дождаться восстановления магического резерва, а значит, нужно затаиться и ждать. Внизу послышались голоса воинов и венерины, услышав который, я инстинктивно юркнула в нишу. Как это вы ее не нашли? Куда она могла деться с сохраняемой территории? Даже по голосу ведьмы было понятно, что она едва сдерживает гнев. Как ее можно было пропустить? Скорее всего, просто хорошо спряталась, ответил кто-то. Даже если она где-то спряталась, у нее нет шансов выжить. По голосу я поняла, что это был тот воин, который отпустил меня. Без еды она долго не продержится, а выплыть на поверхность вряд ли сможет. Но если даже и сможет, каким-то невероятным образом миновав наши посты с охраной, то до суши не доберется. Так что беспокоиться не о чем, здесь она обречена. Вроде бы Удриар ничего хорошего для меня не сказал, но мне показалось, что он, наоборот, говорил так, чтобы про меня забыли и не стали искать дальше, чтобы у меня все еще оставался маленький шанс или хотя бы немного времени. Для чего? Да кто же его знает? Но я была благодарна и за это. «Ну да, ты прав», — чуть мягче отозвалась ведьма. «Девчонки отсюда не выбраться, по крайней мере, живой». К тому же ее магии набралось достаточно для общения с нудрами, так что можно пока про нее забыть. Но если наткнетесь на эту мерзавку, сразу приволочь ее ко мне. Я буду убивать ее с особым наслаждением. От последних слов Венерины у меня холодок пробежал по спине. Все же живыми она нас отсюда выпускать не собирается. И это было плохо. Но как бы сама мысль о том, что выбраться на поверхность не казалась нереальной, нужно постараться. И еще понять, как обезопасить девушек от полного магического истощения, ведь если это произойдет, то они уже не проснутся. Сколько я просидела в сырой и холодной комнате, я не знала. Время, казалось, стекло бесконечно медленно. Не было ориентира, на который можно было бы опираться для его отсчета. Тут было очень холодно, но это и понятно. Замок находился на очень большой глубине, куда попросту не проникали солнечные лучи. Согреться тоже не было никакой возможности. На мне до сих пор оставалась лишь одна тонкая рубашка Элбана, и все. В затопленном замке никакой ткани, разумеется, не могло быть. Только голый, мокрый камень. Так что силы уходили еще и на то, чтобы не замерзнуть окончательно. А еще было страшно. В любой момент меня могли найти воины Венерины. Да тот же Удриар, который меня отпустил, мог изменить свое решение и предоставить меня ведьме. Так что сидела я, как на иголках, каждую минуту ожидая того, что за мной придут. Пару раз мимо комнаты действительно кто-то двигался. Шел или полз, не поняла. Но внутрь так и не заглянул, так что я продолжала сидеть на месте и накапливать магический резерв. Выглядывать в зал, где находились остальные девушки, я побаивалась, ведь если по моей неосторожности меня заметят, то вся затея будет напрасной, так что приходилось сидеть тихо и не высовываться. В какой-то момент я поняла, что магии стало достаточно для того, чтобы сотворить несколько заклинаний. Может подать сигнал о помощи или постараться создать портал. Точно, как я сразу не догадалась, портал нельзя создать на воде, это просто невозможно. Но я ведь нахожусь в замке на твердой поверхности, и не важно, что он затоплен, он ведь твердый и никуда не движется. Так что можно попробовать. Я вскочила с места, оглянулась на выход, чтобы убедиться, что там никого нет, и, не теряя времени, стала плести нужное заклинание для создания портала. Это было довольно сложно, так как в Бордоне и Авердоне больше были в ходу стационарные порталы, привязанные к одному конкретному месту. И на то, чтобы создать свой собственный, уходило немало сил и энергии. Но сейчас оно того стоило. Я не очень хорошо умела их создавать по той простой причине, что в Высшей Магической академии стихий не делали упор на порталы, отдавая предпочтение защите и освоению самой стихийной магии. Но все же я кое-что умела. Молилась только об одном: лишь бы у меня все получилось. Однако не успела я начать, как в бальном зале послышались крики и шум, смысл которого было сложно разобрать. А затем. Я буквально почувствовала нарастающий гул, исходящий откуда-то снаружи, будто с поверхности. Неужели Венерина успела призвать морских драконов? Нет, только не сейчас. Не тогда, когда я была так близка к тому, чтобы выбраться отсюда, чтобы подать сигнал о помощи. Однако крики воинов заставили меня остановиться и прислушаться. «Нашли! Нас обнаружили! Готовимся к атаке!» «Всем на поверхность! Оставьте вы этих людишек, они больше не нужны!» Я остановилась, как вкопанная, боясь поверить в услышанное. «Нас нашли! Неужели нас действительно нашли? Элбан меня нашел!»